И я думаю, что с Идоджи произошло именно это. Он ощущал себя в страшной клетке за железными прутьями. Сможет ли он когда-нибудь спастись? Обретет ли он когда-либо сексуальное удовлетворение? С моей точки зрения, непрерывная сексуальная неудовлетворенность год за годом, год за годом – способно изменить его сознание, Доль. Он может кончить с поклонением странным богам и совершением странных ритуалов. Его знаменитый гость ничего не ответил. Собственно, лицо Дойля полиловело, возможно, из-за коньяка, возможно, при всей его внешней умеренности он ханжа, когда дело касается пола, или же... И это казалось наиболее вероятным. Он осознал подавляющую силу выдвинутых против него аргументов. В любом случае глаза его были устремлены на пепельницу, в которой он раздавил отнюдь недокуренный конец очень недурной сигары. Энсон выждал. Но его гость теперь перевел взгляд на огонь, не желая отвечать или не зная, что ответить. Ну, с этим как будто покончено. Надеюсь, вы будете спать крепко, Дойли, Но должен вас предостеречь. Некоторые верят, что в Гринхолле водятся привидения. Неужели? Послышался ответ. Но Энсон заметил, что мысли Дойля блуждают где-то далеко. Предположительно, появляется безголовый всадник. Кроме того, колеса карета скрипят по гравию подъездной аллеи. Но никакой кареты там нет. И еще звонят таинственные колокола. Хотя ни единого колокола найдено не было. Вздор. Разумеется, чистейший вздор. Энсон просто блаженствовал. Но я сомневаюсь, чтобы вас тревожили фантомы, живые мертвецы и полтергейсты. «Духи мертвых меня не беспокоят», — ответил Дойль бесцветным усталым голосом. «Наоборот, я был бы им рад. Завтрак в восемь, если вам удобно». Когда Дойль удалился, потерпев, как считал Энсон, полное поражение, главный констебль выбросил окурки в камин и следил, как они ненадолго запылыхали. Когда он вошел в спальню, Бланш еще не спала, перечитывая миссис Брэдден. В боковой гардеробной ее муж бросил свой пиджак на вешалку и крикнул ей «Шерлок Холмс в тупике! Скотланд-Ярд раскрывает тайну!» «Джордж, не вопи так!» Капитан Энсон вышел в спальню в расшитом халате и с широчайшей ухмылкой на лице. Мне все равно, если великий сыщик на четвереньках прижимает ухо к скважине. Сегодня вечером я научил его кое-чему о реальном мире. Бланш Энсон редко видела мужа в таком приподнятом настроении и решила до конца недели конфисковать ключ от подставки с тремя графинами. Артур Ярость Артура закипала все больше с той секунды, когда дверь Гринхолла закрылась за ним. Первая часть его пути до Хайнхеда меньше всего гадилась, чтобы утешить ее. Ветка Уолсел, Кеннок, Раджли, лондонской северо-западной железной дороги, слагалась из непрерывной цепи провокаций. От Стаффорда, где Джорджа приговорили, через Раджли, где он учился, Хеднесфорд, где он и якобы угрожал прострелить голову сержанту Робинсону, через Кеннок, где эти дурни в полицейском суде признали его виновным, Уайрли и Чорчбридж, где это все началось. А затем мимо Лугов, где пасся скот, возможно, Блуитта через Уолсел, где, конечно же, можно найти зародыш заговора, и в Бирмингем, где Джорджа арестовали. Каждая станция на пути таила весть одну и ту же весть, написанную Энсоном Я и мне подобные владеем тут землей и людьми, и правосудием. Джин никогда еще не видела Артура в таком бешенстве. Вторая половина дня. И он гремит сервизом, рассказывая о произошедшем. И знаешь, что он еще сказал? Он посмел заявить, что моей репутации не принесет пользы, если мои, мои дилетантские рассуждения станут достоянием гласности. С такой пренебрежительностью я не сталкивался с того времени, когда был бедствующим врачом в Саутии и пытался убедить богатого пациента, что он совершенно здоров, а он настаивал, что находится при смерти. И как ты поступил? В Саутии имею я в виду, как поступил? Повторил, что он совершенно здоров». А он ответил, что платит врачу не для того, чтобы услышать подобное. И тогда я посоветовал ему найти специалиста, который определит у него любую болезнь по выбору. Джин смеется, представляя себе эту сцену. Но к ее веселости примешивается легкое сожаление, что ее там не было и не могло быть. Впереди их ждет общее будущее. Это святая истина. Но внезапно она огорчается, что у нее с ним нет и капельки общего прошлого. «Так что ж ты будешь делать?» «Я совершенно точно знаю, что буду делать. Энсон вообразил, будто я подготовил свое заключение с намерением направить его в Министерство внутренних дел, где оно покроется пылью» и будет мимоходом упомянуто в отчете о какой-нибудь внутренней проверке, когда мы все давно сойдем в могилу. В эту игру я играть не намерен. Я опубликую все, что мне удалось установить, настолько широко, насколько возможно. Я обдумал план в поезде. Я предложу мое заключение Daily Telegraph, и они, надо полагать, будут счастливы его напечатать, Но на этом я не остановлюсь. Я попрошу их указать без копирайта, так чтобы другие газеты, особенно Мидленские, могли его перепечатать ин экстенсо полностью, без гонорара. Великолепно. И так великодушно. Это, между прочим, вопрос в том, что окажется наиболее эффективным. А кроме того, я изложу теперь позицию капитана Энсона в этом деле со всей ясностью. Покажу, как он с самого начала следовал своим предрассудкам. Если ему требуются мои дилетантские рассуждения касательно его действий, он их получит. Они ему обеспечены и на суде, если он вздумает вчинить мне иск за клевету. И вполне возможно, он, когда я с ним разделаюсь, обнаружит, что его профессиональное будущее далеко не таково, как он воображает. Артур, если позволишь, что, моя милая? Может быть, не стоит превращать это в личную вендетту против капитана Энсона? — Не вижу, почему. Значительная часть первоначального зла исходила от него. — Я о том, Артур, милый, что ты не должен допустить, чтобы капитан Энсон отвлек тебя от твоей главной цели.